Сон четвертый. Игра начинается. Ледяные когти разжались и тайна почувствовала под ногами твердую землю. Она подняла голову, но полярная сова, которая принесла ее сюда, уже исчезла. Только серые тучи, роняя капли дождя, скользили по небу. Судя по желтым листьям, плававшим в лужах, была осень. Вот только тайна не знала, какого года. Когда она прыгнула с пылающей колокольни, взбесившийся колокол отчитывал последние секунды уходящего 2001 года. Но сейчас мог быть какой угодно год, раньше или позже того, в котором тайно встретила маленькую слепую ведьму и развеяла проклятие, нависшее над хутором. Птица, ронявшая снежные хлопья вместо перьев, оставила свою ношу посреди длинной полутемной аллеи похожий на коридор. Потряхнув с волос иней, оставшийся после полета, тайно двинулась вперед. На ней были ее старые вещи, хотя она не помнила, как переодевалась. Ей вообще плохо запомнился полет, словно он проходил во сне. В памяти остались лишь размытые образы. Холод, ледяные объятия огромных когтей, ветер, бьющий в лицо и размеренные удары белых крыльев. Попетляв по лабиринту дорожек, вдоль которых выстроились влажные отрасы скамейки, Тайна вышла к большой каменной арке, за которой ее ждал незнакомый город. Примыкавшие к парку улицы были пустыми, окна домов и витрины магазинов темными. Только ветер еле слышно шелестел в листве и гнал по асфальту обрывки газет. В воздухе пахло грозой. Тайна пошла вдоль невысокого забора, которым был огорожен парк, Скоро деревья остались позади, а улица стала шире. Многоэтажные дома, мимо которых проходила Тайна, стояли бессмысленными пустыми коробками, подернутые легкой туманной дымкой. Интересно, кто здесь живет, вслух подумала Тайна, заметив, как странно прозвучал ее голос. Так, словно воздух города не был приспособлен передавать звуки человеческой речи. Впереди она увидела какое-то сооружение и ускорила шаг. Это оказался памятник белого цвета. Высотой он немного превосходил рост человека и выглядел неестественно реальным на фоне уснувшего города-призрака, как фотография, вклеенная в пейзаж, выполненный полупрозрачной акварелью. Наконец, тайна разглядела, что перед ней гипсовый крест с изображениями ликов святых, и какими-то символами. В этом месте брала начало широкая улица. Белый памятник был обращен к ней лицевой стороной. Взгляды святых устремились вдаль, туда, где асфальтированная дорога и многоэтажные постройки терялись в белесом тумане. От гипсового обелиска веяло неясной силой и тайно вспомнила собственную могилу посреди заснеженного деревенского погоста и надгробие, появившееся словно бы ниоткуда. — Кресты ставят на могилах, — подумала Тайна. — А этот город пустой, словно кладбище. От этой мысли ей сделалось неуютно. И, оставив распятие за спиной, она поспешила покинуть перекресток. Тайна шла быстро, но даже когда памятник скрылся в тумане, она еще некоторое время чувствовала спиной колючие взгляды святых. Машин не было, и Тайна шла по проезжей части, придерживаясь полустершейся разметки. Вокруг по-прежнему клубился туман, и складывалось ощущение, что город балансирует между реальностью и небытием. Когда изображенные на обелиске святые наконец перестали буравить ее недоброжелательными взглядами, по правую руку от себя тайно увидела массивное двухэтажное здание с колоннами. Под самой крышей большими буквами было написано «Краснодарская краевая библиотека», имени А.С. Пушкина. Тайна поняла, что город, в котором она очутилась, называется Краснодар. Тот самый, который упоминался в дневнике отца Александра. Рядом с библиотекой, сложив руки на груди и задумчиво глядя поверх домов на другой стороне улицы, стоял бронзовый Пушкин. Краснодар встретил тайну непонятным оцепенением. И неудивительно, что первый, кого она здесь встретила, был отлит из металла. Девушка не стала задерживаться возле библиотеки. Она шла дальше. Туман вокруг сгущался, силуэты домов таяли. Тайно-рассеянно отбросила с олба, отяжелевшие на влажном воздухе волосы. Она заподозрила, что, возможно, этот город действительно был призраком. И теперь, как и положено призраку, исчезал. Шагая сквозь плотное, почти осязаемое марево, тайно размышляла о том, что скоро вокруг ничего не останется, кроме холодной водяной пыли. Она попыталась представить, на что это будет похоже, и в этот момент ход ее мыслей был нарушен. В тумане возникла большая тень. С каждой минутой силуэт проступал все отчетливее. Существо из тумана передвигалось высоко, задирая длинные тонкие лапы, словно пародировала походку какой-нибудь птицы, при этом каждый его шаг сопровождался глухим скрежетом. По собственному опыту Тайна знала, что в тумане можно обнаружить массу любопытных вещей, и приготовилась к очередным сюрпризам. Существо остановилось, а Тайна продолжала идти вперед, пока расстояние между ними не сократилось до нескольких шагов. Теперь она могла в подробностях рассмотреть обитателя Тумана. В целом он напоминал то ли огромную уродливую птицу, то ли рептилию. Лапы заканчивались острыми загнутыми когтями, тело покрывало чешуя, небольшие крылья медленно поднимались и опадали. Птица издала негромкий звук, отдаленно похожий на человеческую речь. В ее голосе слышалась странная настойчивость и тайна, поняла, что ей задают вопрос. Змеиная голова, увенчанная красным петушиным гребнем, приблизилась к лицу девушки, их взгляды встретились. Вначале тайна подумала, что глазницы существа заполняет тусклый синий огонь. Но стоило ей присмотреться лучше, и она поняла, что это не более чем дымка над двумя бездонными колодцами. Глаза чудовища И глазами-то по сути своей не были. Первое сравнение, которое пришло Тайне на ум — окна. А за ними — безмерная космическая чернота и холодные звезды. На какой-то миг Тайне показалось, что она почти постигла суть птицы из тумана. Понимание было рядом, рукой подать. Но тут синее пламя вновь заволокло глаза окна а существо издало тихий печальный звук и отступило от тайны. Развернувшись, когти, словно циркули, оставили на асфальте глубокие царапины, птица направилась обратно в туман. Молочно-белая завеса полностью скрыла ее немного нелепую, ковыляющую фигуру. Тайне нечего было делать в тумане, поэтому она решила вернуться к тому месту, где стоял бронзовый Пушкин. Вскоре справа и слева показались размытые очертания домов, а Тайна все еще думала о существе. Один вопрос не давал ей покоя. Когда они заглянули друг другу в глаза, что увидела птица? Возле библиотеки стояли симпатичные парковые скамейки и старинные фонари. Тайна решила подождать, пока туман рассеется, она надеялась, что это когда-нибудь да произойдёт, И села на одну из лавочек. Вначале каменный летучий голландец наполнили звуки: далекий переступ колес поезда, едва различимый гул проснувшихся машин, все то, что отличает настоящий город от города призрака. Потом появились автомобили и первые прохожие. Над Краснодаром по-прежнему висел легкий туман, но ощущение, что город это не больше чем иллюзия, исчезло. «Нет, город мне не привиделся», — сказала Тайна вслух. «Скорее всего, нет». «Что? Извини, не расслышал». На скамейку опустился худой парень в очках. В руках у него была внушительная стопка книг. «О чем это ты?» — уточнила Тайна. «Я проходил мимо и решил, что ты ко мне обращалась. Я в библиотеку собрался книги сдавать, а там еще закрыто. Ты тоже в Пушкинку пришла?» «Нет», — покачала головой Тайна, — разглядывая собеседника. У него были длинные светлые волосы, завязанные в хвост, на запястьях яркие украшения из бисера и ниток. Под кожаной курткой такого же фасона, что и у тайны, он носил черную футболку с надписью «Кино». — Ясно. А я думал, ты у меня про библиотеку спрашиваешь. — Я вообще не с тобой разговаривала. — А, вот как. Сама с собой, что ли? Круто. Ты на книжке бываешь? — Не думаю нахмурилась тайна. «А это как?» «У нас не форы на книжке собираются», — пояснил парень, поправляя очки. «А ты, значит, не краснодарская?» «Нет, я здесь недавно. Меня сюда как бы подбросили». «Так ты автостопщица?» «Знаешь, это здорово! Я тоже летом на море автостопом ездил, правда, с толпой. Меня зовут Фолка». «А меня тайна». «Ну и как тебе в Краснодаре?» «Нормально». Вначале я решила, что город не настоящий, призрак или что-то в этом роде. Иногда я тоже так думаю, кивнул Фолка. Особенно когда такой туман. Никогда не знаешь, что тебя в нем встретится. Мне встретилось чудовище, сказала Тайна. Серьезно? Какое? Вроде бы змея, но с птичьими лапами. И взгляд у него был такой странный. А красного гребня на голове у него не было? Уточнил Фолка. Был. «Ты тоже его встречал?» Вместо ответа молодой человек взял из стопки книгу, пролистал и протянул Тайне. На иллюстрации было довольно точное изображение птицы из тумана. Надпись под картинкой гласила «Злобный Василиск». «Да, я его видела», — Тайна вернула книгу хозяину. «Только он совсем не злобный». «А какой же?» «Печальный, как будто он знает что-то, чего не знают остальные». «Да уж действительно странно». — усмехнулся Фолка. — В легендах говорится, что взгляд Василиска смертелен. — Вот как? — равнодушно произнесла тайна, и юноша беспокойно заерзал. Ну, мало ли, что в легендах говорится. Знаешь, я как-то на ростовской ролевке был, в лесу с палатками, ну, ты понимаешь. Так я там хоббита видел, в смысле настоящего. Все эти параллельные миры, они иногда пересекаются. А ты как думаешь? Тайна пожала плечами, и Фолка, кивнув, продолжил. «Я сразу понял, что ты из фэнтези. Приходи сегодня в Толеон. Мы по воскресеньям собираемся. днем. «А это где?» спросила Тайна. «В Дендрарии. Сядешь на троллейбус и доедешь до остановки Сельхозинститут. А там обязательно кого-нибудь из наших встретишь. Тебя отведут». «Хорошо. Может быть». Фолка нехотя поднялся со скамейки. «Значит, увидимся». «Точно не хочешь со мной в библиотеку?» «Нет, спасибо». «Ну, тогда я пойду». Он помахал на прощание рукой и отправился по своим делам. Но тут его остановил голос тайны. «Фолка?» «Да». «Какой сейчас год?» Молодой человек сделал вид, словно что-то с трудом вспоминает. «Вчера был 2002-й», выдал он наконец. «А сегодня тоже?» — уточнила тайна. «Думаю, да». «А что?» «Ничего особенного. Ты знал, что совы умеют летать сквозь время?» «Я догадывался. Обязательно приходи в Толеон!» Фолка скрылся за массивными дверями библиотеки, а тайно поднялась со скамейки. Теперь, когда туман рассеялся, она могла возобновить прогулку. Судя по табличкам на домах, улица, по которой совсем недавно гулял Василиск, называлась Красная. Тайна, не торопясь, шагала вдоль фасадов старинных зданий и витрин магазинчиков. Никто не обращал на нее внимания, и это было хорошо. Спустя некоторое время улица стала шире, проезжая часть разделилась на два рукава, а между ними протянулась просторная пешеходная аллея с красивыми скамейками, фонтанами и деревьями. Это было приятное место, и тайна сама не заметила, как дошла до конца аллеи. Улица красная. Упиралась в большое здание с фасадом из затемненного стекла и вывеской Аврора. Судя по афишам у входа, это был кинотеатр. Знаки. Тайна прочитала название фильма Вслух. У нее было ощущение, что город с самого утра подбрасывает ей знаки. Но что он пытается ей сказать? О чем хочет предупредить, тайна не знала. Она считала себя человеком действия, а подобные намеки всегда были для нее слишком тонкими. Девушка гуляла по Краснодару около двух часов. За это время туман окончательно рассеялся, и только небо, как и прежде, напоминало грязную мешковину с грубыми заплатами туч. Тайна поняла, что хочет есть, и ей тут же вспомнилось предложение, поступившее от Фолка. — В Толеоне может найтись еда, — подумала Тайна и отправилась искать троллейбусную остановку. Дорога до сельхозинститута заняла около получаса. В троллейбусе к тайне три раза подходил кондуктор, мужчина неопределенного возраста, с бесцветным голосом и отсутствующим взглядом. Каждый раз он задавал тайне один и тот же вопрос, при этом глядя куда-то мимо нее: «Что у вас на проезд?» И каждый раз она отвечала фразой, услышанной от других пассажиров. «Студенческий». Наконец водитель объявил нужную остановку и тайно покинула троллейбус. В целом этот вид транспорта понравился ей больше, чем снежная сова, хотя на сове она не встречала такого докучливого явления, как кондуктор. Двери захлопнулись, и троллейбус уехал прочь. Фолка обещал, что здесь тайно обязательно встретит кого-нибудь из наших, однако сейчас компанию ей составляли лишь несколько воробьёв. Район, где располагался Дендрарий, был тихим и безлюдным. Вдоль дороги тянулся бетонный забор, За ним возвышались деревья. Очень много деревьев с пожелтевшими кронами. «Наверное, мне туда», — сказала тайно и двинулась вдоль забора. Вскоре она заметила в бетонной плите круглую дыру, шагнула в нее и словно очутилась в лесу. Ветер чуть слышно шелестел листвой, солнце просвечивало сквозь кроны деревьев, и казалось, что пространство между темными стволами залито золотистым светом. Тайна заметила петлявшую среди кленов и рябин тропинку и отправилась на поиски места, которое Фолка назвал Толеону. Минут двадцать Тайна бесцельно кружила под Андрарию, вдыхая терпкий запах осенних листьев, пока не услышала вдалеке глухие удары, крики и смех. Двигаясь на звук, она вскоре увидела большую, окруженную деревьями, поляну. На влажной от траве происходило сражение. Молодые люди, вооруженные мечами, бились не на жизнь, а на смерть. Кое-кто уже лежал на земле, не шевелясь, и тайна решила понаблюдать со стороны, чем закончится схватка. Ей показалось, что мечи сталкиваются с таким звуком, будто сделаны из дерева. Мало того, не прошло и минуты, как все мертвецы поднялись на ноги и разбрелись кто куда. Сообразив, что это просто игра, а не настоящий бой, тайна вышла из-за дерева. Возле поляны на опавших листьях расположились парни и девушки, среди которых был Фолка. Он сидел в центре кружка и пел грустную песню, аккомпанируя себе на гитаре. Тайна подошла ближе и прислушалась к словам: «В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно? Выбирай». Фолка допел песню. Отложил гитару и только тогда заметил, что у него прибавилось слушателей. О, привет! Он поднялся и шагнул навстречу тайне. Я так и думал, что ты придешь. Знакомьтесь! Это тайна! Фантазисты потеснились, уступая ей место. Привет! Меня зовут Боромер! произнес широкоплечий бородатый парень, державший на коленях пару одинаковых деревянных мечей. Он выглядел старше своих товарищей и напоминал обломок гранитной скалы, которому придали вид человека и нарядили в джинсы и потёртую кожаную куртку. «А тебя Фолка завербовал». «За что?» — не поняла тайна. «Да не за что, просто так. Он всех вербует, приводит в клуб новых членов. Ну, знаешь, принцип «толкенулся сам, толкеней другого». «Никого я не вербовал», — отмахнулся Фолка. «Тайна и так своя». Она любит фэнтези и путешествует автостопом. Боромер многозначительно кивнул и начал представлять своих друзей. «Итак, запоминай. Слева от меня Конан. Привет!» Парень в дырявых джинсах и свободной футболке с надписью «Король и Шут» помахал тайне рукой. «Как можно догадаться по его погонялу?» произнёс Боромер, опуская свою мускулистую лапу на худые плечи приятеля. «Конан у нас занимается канонизмом!» «Ну, то есть, вместо нормального фэнтези читает сагу о Конане-варваре?» «Ой, иди нафиг!» — фыркнул Конан, сбросив с плеча руку Боромера. «А тебе, наверное, мамочка до сих пор хоббита перед сном читает?» Боромер добродушно усмехнулся и продолжил. «Ну, а дальше по кругу. Атлика, вампир и Кристина. Вампир у нас гота, и непонятно, что вообще забыл среди толкиенистов. Но мы добрые, и поэтому терпим его присутствие». А ты сама откуда? – спросил вампир. Высокий парень, одетый во все черное. Его истинно черные, весьма ухоженные волосы достигали пояса, шею и запястья украшали блестящие металлические побрякушки, а на носу сидели круглые очки с черными стеклами. Да я в разных местах была, – сказала Тайна. А вообще из тупика? В каком смысле? – не понял вампир. Что за тупик? Это место недалеко от Краснодара, настоящая дыра. «У вас там в тупике тоже фэнтези-клуб есть?» вступила в разговор Атлика. Это была миниатюрная голубоглазая блондинка в длинном светлом платье. Ее пушащиеся волосы были перехвачены плетёным шнурком, и еще несколько шнурков с бусинками, камнями и всевозможными подвесками она носила на запястьях. Тайна отметила, что все без исключения фэнтезисты носили подобные украшения. У некоторых, например, у Боромера, на запястье было повязано... «По десять, а то и больше самодельных браслетов, сплетенных из ниток кожи или бисера». «Да», — сказала тайна, припомнив отца Александра и его паству. «Есть там что-то похожее». Атлика хотела спросить еще о чем-то, но ее перебил Боромер. «Смотрите, орки собираются атаковать!» Компания дружно оглянулась на ресталище, где небольшая толпа фэнтезистов, гремя фанерными щитами, строилась в боевой порядок. Тайна впервые видела орков и с удивлением отметила, что выглядят они, как самые обыкновенные люди. Ее новые знакомые, за исключением Кристины, схватились за оружие. Атлика, выглядевшая совершенно не воинственно, подняла с земли небольшой лук, повесила на плечо колчан со стрелами и присоединилась к товарищам. «Останови мне, лёдь!» — выкрикнул Боромер и первым бросился в атаку. «За Гондар, За короля!» «Прекрасная леди!» — Фолк склонился перед тайной в поклоне. «Я посвящаю вам свою будущую победу!» Змахнув фанерным топором, выкрашенным серебристой краской, он побежал вслед за Боромером. «Похоже, у тебя появился воздыхатель», — сказала Кристина, — проводив своих товарищей долгим взглядом. — Ага, похоже. — Тайна передернула плечами. — Ну и как он тебе? Нравится? — Конечно. В этот момент люди и орки скрестили оружие. Фолка был в первых рядах нападающих. Он бешено размахивал топором, перекрывая грохот деревянных мечей страшным боевым кличем. — Где вы познакомились? — продолжала допытываться Кристина. — Просто на улице или как? — Тайна изучающе посмотрела на девушку, единственную из всей компании, у которой не было с собой оружия. Кристина выглядела так, словно нуждалась в продолжительном отдыхе и усиленном питании. Свободный вязаный свитер и темная юбка в разлёт скрывали ее нездоровую худобу. Черные волосы обрамляли бледное лицо с заострёнными чертами. — Мы познакомились возле библиотеки, — сказала Тайна. — Он сам подошёл, что ли? — «Или ты первая к нему подкатила?» Тон, выбранный Кристиной, Тайне совершенно не понравился. Если вся компания фэнтезистов во главе с Боромером казалась дружелюбной и открытой к общению, то эта девушка в вязаном свитере — нет. У Тайны возникло желание ответить что-нибудь резкое, но вместо этого она посмотрела Кристине прямо в глаза, пытаясь понять, что у Той на уме. Внезапно... Крики и грохот оружия исчезли, словно поляну накрыло невидимым ватным одеялом. В наступившей тишине можно было расслышать собственное сердцебиение. И тут на землю упали две огромные тени. Тайна посмотрела вверх и увидела игральные кости, ударяясь о землю и взлетая к небесам, они затмевали солнце. Девушка с удивлением наблюдала как исполинские кубики падают вновь, способные раздавить всех, кто на свою беду оказался сегодня в Телеоне. Видение исчезло так же неожиданно, как и появилось. Кристина смотрела поверх деревьев, и ее застывшее, словно маска, лицо казалось серым. «Что-то увидела?» — спросила Тайна, прекрасно зная, что они видели одно и то же. «Я? Нет, ничего». Похоже, Фолка зря хвастался. Сегодня не его день. Тайна взглянула на поле боя, где орки добивали отряд людей. Атлика, Конан и вампир уже валялись в траве, изображая трупы, а Фолка совершенно не по-рыцарски убегал от здоровенного, вооруженного секирой орка. Дрался только Боромер, ловко парируя сыпавшиеся на него удары, но и его понемногу теснили к краю поляны. «Действительно, не повезло», — согласилась Тайна когда Фолка рухнул на землю под ударом вражеского клинка. Не дожидаясь, пока закончится сражение, он поднялся с травы и, отряхнув джинсы, хмуро побрел к девушкам. «Ты куда подорвался, жертва некромантии?» Голос Кристины был спокоен. Она быстро овладела собой, и тайне это совершенно не понравилось. Любой другой на месте Кристины бежал бы из Толеона, сломя голову, или хотя бы попытался выяснить, кто еще увидел игральные кости. Она же показала себя как человек, который время от времени видит что-то странное. «Тоже Индиго?» — промелькнуло в голове у тайны. «А чего там валяться? Битву-то все равно проиграли». Фулка сел между девушками и взял в руки гитару. «Ну да, помнится чего-то такое ты собирался посвятить своей даме сердце», — улыбаясь, произнесла Кристина. Фолка наградил ее прохладным взглядом и, повернувшись к тайне, произнес: "Мое оружие — это гитара, а не меч». «Ты хорошо сражался», — сказала тайна, и тут же поняла, что именно этих слов от нее ждали. Во всяком случае, Фолка сразу оживился и стал объяснять, почему на этот раз орки одержали победу. Из его слов выходило, что отряд Буромера здесь вообще ни при чем, а виновато Солнце, которое находилось не с той стороны и слепило бойцов. Однако тайно слушала в полухо. Хотелось есть. Разбитый отряд постепенно собирался вокруг Фолка. Кристина толкнула его локтем и сказала: "Ну давай встреть их чем-нибудь жизнеутверждающим". "А знаешь, все еще будет", провыл Фолка и, посмеявшись собственной шутке, запел совсем другую песню, в которой желал своим товарищам удачи в бою и еще не остаться в этой траве. Пока звучала музыка, Атлика собирала в косу длинные светлые волосы, растрепавшиеся во время сражения. А чего-нибудь кроме кино, можешь? спросила она, вплетая в волосы ленточку. Фолка все может, заявил вампир. Я вот недавно слышал, как он исполнял ⁇ Смердящие легионы мертвецов ⁇ Какие легионы? переспросил Фолка. Я вообще такой песни в первый раз слышу. Так возьми и напиши, чтобы мне приятно было развел руками вампир и мечтательно добавил. «Хорошая, наверное, песня получилась бы». «А ты что слушаешь?» — обратилась Атлика к Тайне. Тайна бросила на нее озадаченный взгляд. Обычно она слушала то, что звучало. Но, а быть может, у фантазистов это происходило как-то иначе? «Ну, я слушаю то, что играет Фолка». Фолка едва не подпрыгнул на месте. «Да? я так и знал! Нет, правда, я своих... в смысле... Киноманов! Буромер усмехнулся и похлопал его по плечу. Да успокойся, мы верим! Фулка покраснел, а Кристина недовольно закусила губу и полезла в сумку. Оттуда она извлекла потрепанные блокноты и несколько карандашей, которые разложила вокруг себя, словно стрелы перед боем. Пока она рисовала, Буромер и бойцы его отряда спорили о музыке. Вампир утверждал, что нет ничего лучше готического рока. Конан восхищался группой «Короли Шут», майку с изображением которой носил, а Боромир и Атлика отстаивали аквариум, аукцион и пикник. Тайна, которую автоматически записали фанаты группы кино, в обсуждении не участвовала. Вместо этого она наблюдала за Кристиной. «Фулка», — спросила Тайна так, чтобы остальные ее не слышали. «А что это Кристина делает?» «Рисует. Она художница, учится в кульке». — сказал Фолка и, перехватив удивленный взгляд тайной, добавил. — Точно, ты же не местная. Это у нас так институт культуры называют — кульком. — А, понятно, — протянула тайна. — По-моему, она меня рисует. — Ну и что? Она все время рисует. ее редко можно без блокнота увидеть. — Кстати, ты есть хочешь? — Хочу, давай. — Сейчас обсудим этот вопрос с остальными, — сказал Фолка и добавил уже громче. «Народ, есть предложение что-нибудь перекусить!» «Это мысль», — согласился Боромер. «Скидываемся!» Фэнтезисты начали обшаривать карманы. Тайна последовала их примеру, но, как и следовало ожидать, не нашла ничего, кроме жала. «Не надо, я за тебя скинусь», — небрежно произнес Фолка, отчитывая мелочь. «Ах, хорошо», — кивнула тайна. «А то у меня все равно денег нет. С самого начала не было». Когда финансовый вопрос был улажен, Молодые люди засунули оружие в рюкзаки и покинули Телеон через дыру в заборе. На выходе Фолка протиснулся вперед и подал Тайне руку. Как она успела заметить, этот его жест крайне не понравился Кристине. Художница брезгливо поморщилась и, пользуясь тем, что на нее никто не смотрит, поднесла два пальца к рту, изобразив рвотный позыв. Все это выглядело очень странно. По пути к магазину Тайна размышляла о Фолке и Кристине. С художницей было что-то не так. Следовало спросить о ней у кого-нибудь. Небольшой полутемный магазин пропах рыбой и копчёной колбасой. За прилавком скучала девушка в зеленом фартуке. Когда шумная компания протиснулась в дверь, тайна оказалась возле витрины. За стеклом лежали прихваченные неем продукты. «Что мы будем? Чипсы, пиво? На что нам вообще хватает?» — послышался голос Конана. «Девушка...» — А на что нам хватает? — спросил Боромер, протиснувшись к прилавку и высыпав на него гору мелочи. Тайна, которая все это время внимательно изучала содержимое витрины, взяла Фолка за руку и подтащила к себе. — Фолка? — Да, — отозвался он внезапно дрогнувшим голосом. — Ты что-то хотела? — Вот это! Тайна показала наплавленные сырки, упакованные в серебристую фольгу. Повисла недолгая пауза, После чего Фолка странно засуетился и начал обшаривать все карманы. Сейчас, сейчас, конечно. Тайна с интересом смотрела, как ее новый приятель собирает деньги. Последнюю потертую монетку он извлек из дыры в подкладке куртки и вслед за Боромером подошел к кассе. Когда все покупки были сделаны, фантазисты покинули магазин и расположились на безлюдной троллейбусной остановке. Тайна молча закусывала сырком и слушала, как остальные разговаривают о разных мелочах — холодном оружии, книгах и долгожданной экранизации «Властелина колец». «Кому-нибудь домой надо?» — спросил вампир, когда все было выпито и съедено, а пустые бутылки сложены в рюкзаки. «Мне нет», — сказал Фолка и зачем-то оглянулся на Тайну. «Давайте на книжку съездим, что ли?» — предложил Конан. «Там сейчас народ собирается». Отлично кивнул Боремир. «Тогда ждем троллейбус». Ждать пришлось недолго. Друзья с шумом завалились в салон и заняли свободные места. Фолка, прижатый к окну, сидел справа от тайны. С краю пристроился вампир. Как только остановка скрылась за поворотом, Фолка принялся рассказывать истории из жизни краснодарских ролевиков, толкинистов и неформалов, упоминая людей, которых тайна знать не знала. Решив немного поспать, Она удобно устроилась на плече у бубнящего фолка и прикрыла глаза. Когда запас историй и анекдотов был исчерпан, вампир, до этого молча сидевший слева от тайны, толкнул ее в бок. «Ну как тебе у нас в городе?» Девушка, которой так и не удалось уснуть, потянулась и произнесла. «Неплохо. С утра я как раз пыталась разобраться, что такое город». «Вот значит как!» — протянул вампир. — Я тебе объясню. — Не слушай его, — вступил в разговор Фолка. — Все равно он тебе ничего умного не скажет. — Ну почему? Пускай объяснит, если знает. — Город, — выдал вампир, — это недоделанное кладбище. — Надо же, а когда его доделают? — заинтересовалась тайна, но в этот момент их разговор прервал зычный бас Боромера. — Чего расселись? Наша остановка! Книжка располагалась на улице Красной, Возле дома книги, от которого, видимо, и получила название. Здесь, под открытым небом, собирались неформалы, чтобы, как выразился вампир, обменяться новостями. Тайна издали заметила небольшую группу парней и девушек, напоминавших растрепанных черных ворон. Появление Боромера и его команды вызвало заметное оживление. Все началось сначала. Разговоры о музыке и общих знакомых, анекдоты, песни под гитару. Погода понемногу портилась. Мелкие дождевые капли падали на асфальт, словно прозрачный бисер. Тайна сидела на краю скамейки и наблюдала за прохожими. Многие прятались под зонтами, остальные с опаской смотрели на небо и ускоряли шаг. Неформалы отнеслись к перемене погоды равнодушно, и тайну это устраивало. Все равно идти ей было некуда. Фолка зачехлил гитару и, подсев к тайне, спросил. «А где ты собираешься ночевать?» «Не знаю». Тайна пожала плечами. «Здесь?» «Что? Прямо здесь?» «Тут же дождь, и вообще, ты в милицию попадешь. «Погоди, я организую тебе вписку!» Фолка отправился разговаривать со своими друзьями. Не прошло и минуты, как он вернулся в сопровождении вампира. «У него родители в отъезде», — сказал Фолка, кивнув на товарища. «Квартира свободная, можешь переночевать». Тайна задумчиво посмотрела на небо. Тучи висели над городом темные и зловещие. Хорошо, кивнула она. Спасибо. Дождь припустил. Вампир натянул черный остроконечный капюшон и сделался похожим на монаха. Кристина открыла зонт. За несколько минут книжка опустела, осталась только команда Боромера и примкнувшая к ней тайна. Больше здесь делать нечего, сказала Кристина. Расходимся, а есть другие предложения. Фолка бросил на вампира многозначительный взгляд и тот едва заметно кивнул. Вдалеке пророкотал гром. Кристина вздрогнула и, посмотрев на небо, произнесла. «Ну, если предложения нет...» «Есть!» — перебил ее вампир. «У меня квартира пустая, родителей до среды не будет. Я тайну прописал. Если еще у кого желание есть, приходите». «Отличная мысль, я согласен!» — воскликнул Фолка, едва вампир закончил говорить. «А тебя родители на ночь отпустят?» — спросила Кристина, сделав удивленные глаза. «Вот уж не ожидала». «Вообще идея неплохая», — сказал Боромер. «Я бы приехал». Атлика и Конан пообещали, что подумают, и на этом компания разошлась в разные стороны. «Так, что у нас есть?» Холодильник был такой же, как и вся кухня. Огромный, чистый и белый. Пельмени! Ты пельмени будешь? Буду, пожала плечами тайна. Ну ладно. Вампир извлек из морозильной камеры замерзший пакет. В это время входная дверь скрипнула, из коридора послышались шаги, и на пороге появилась светловолосая девочка в очках и белой нейлоновой куртке. Привет, поздоровалась она. У нас гости? Ага, подтвердил вампир. Это Настя, моя сестра, это тайна. Я тут сам справлюсь а вы пока займитесь чем-нибудь». Настя имела обширный опыт общения с неформалами и называла их не иначе, как «тронутыми». Ей было 13 лет, она слушала поп-музыку и занималась танцами. «Вы не похожи с вампиром», — сказала тайна, разглядывая яркие плакаты, украшавшие стены в Настиной комнате. «С Андреем?» «Конечно». Девочка с ногами забралась на кровать и обняла огромного плюшевого медведя. «Он же всякую гадость любит». — Какую гадость? — Ну, ходячих мертвецов, уродов разных. Представляешь, он говорит, что Мерлин Мэнсон прикольный. «Ужас — Ужас! — покачала головой тайна, хотя не представляла, о ком идет речь. Она знала одного человека по фамилии Мэнсон, но звали его иначе. — Ага, ужас! А что, у нас сегодня толпа собирается? — Да вроде бы. — Опять до утра песни орать будут, — вздохнула Настя. — А почему ты не в клубе? — спросила Тайна, скорее для поддержания разговора, чем из любопытства. — Могла бы вместе со всеми песни орать. — А зачем мне это? — удивилась Настя. — Правильно, ей это не зачем, сказал вампир, заглядывая в комнату. — Настя фэнтези не читает и рок не слушает. Она для нашей компании слишком позитивная. Кстати, пельмени сварились. Уже сидя за столом, девочка сказала. — А что такого плохого в том, что я позитивная? Зато вы слишком загруженные. «Ты не улавливаешь сути», — возразил вампир. «Я, например, очень жизнерадостный». «Да уж», — проговорила Настя с набитым ртом. «Просто не надо путать позитив с попсой». «Если у вас все так хорошо, откуда тогда самоубийство?» «Два случая за последний месяц, если не ошибаюсь. Я уже не говорю о несчастных случаях. Тоже, кстати, непонятно, чего там произошло». Вампир поморщился и произнес: «Подумаешь, просто совпадение». «А что произошло?» поинтересовалась тайна. «Да ничего!» — отмахнулся вампир. «Ну как же ничего?» — сказала Настя, отодвигая пустую тарелку. «У них там в клубе черт знает что творится. Например, сегодня двадцатая, да?» Вампир молча кивнул. «Октябрь еще не закончился, а у них уже два суицида. Одна девочка отравилась, а другая с моста Тургеневского прыгнула». «Ну и что тут такого?» — проворчал вампир. Начиталась Муму и прыгнула. «Какого Муму?» не поняла Тайна. «Того, что Тургенев написал. Писатель такой, в честь которого мост назван». «Вот», — продолжила Настя, — «а еще один из окна вывалился, типа несчастный случай. Если так пойдет, от фэнтези-клуба вообще ничего не останется». Вампир не счел нужным спорить. Попросив сестру сделать чай, он пригласил Тайну в гостиную посмотреть телевизор. «У меня ужасы есть, боевики, фантастика, ну и концерты разные», — сообщил он. Комедия еще, но это не мое, это родителей. Гостиная была заставлена комнатными растениями в больших катках. Это мама джунглей развела. Не обращай внимания, прокомментировал вампир. Полки двух больших шкафов ломились от видеокассет, по большей части подписанных от руки. Вампир включил видеомагнитофон. Настя принесла кружки с горячим чаем, и вся компания расположилась на диване. Через некоторое время... Из прихожей донесся сигнал домофона. «Спорим, это Фолка!» — сказал вампир и пошел открывать дверь. На экране два бурундука спасали попавшего в беду котенка. История настолько захватила тайну, что она не заметила, как в комнату вошел ее старый знакомый. «О, Чипа и Дейла смотрите!» — спросил Фолка с порога. «А она сама кассету выбрала!» — развел руками вампир. «Садись, тут интересно!» — сказала девушка, не отрываясь от мультфильма. Фолка сбросил куртку, поставил в угол гитару и сел возле Тайн. Вскоре появились Конан и Боромер, чуть позже подошла Атлика. Последней пришла Кристина. «Чай будет?» — осведомилась она, заглянув в комнату. «Там такой дождь, вы не представляете!» Впервые с момента знакомства Тайна видела художницу в хорошем настроении. «Чайник сейчас закипит», — произнесла Настя. «Ага, хорошо» кивнула Кристина, снимая мокрый плащ и передавая его вампиру. Пока компания собиралась, кассета с мультфильмом успела закончиться. Вампир выключил телевизор, а Фолка расчехлил гитару. Чтобы такого спеть?» — задумчиво произнес он и посмотрел на тайну. «Ну, давай кино», — пожала она плечами. Фолка спел несколько песен и как раз заканчивал троллейбус, когда Настя и Атлика принесли чай, банку варенья и галеты. На полу среди вздымавшихся до самого потолка фикусов образовался тесный кружок. Тайна сидела между Настей и Фолка, скрестив ноги по-турецки. Фэнтезисты затеяли игру, за которой, по выражению вампира, кротали долгие дождливые вечера. Игра была словесной и, похоже, не имела четких правил. Ведущий описывал место действия, подкидывал игрокам какую-нибудь проблему, требующую решения, а дальше каждый выкручивался как мог. Спорные моменты, например, был ли удачным выстрел из лука или сумел ли герой перепрыгнуть яму со змеями, решались броском кубика. В целом, насколько поняла тайна, побеждал тот, кто громче всех кричал и спорил с другими игроками. «Это называется бродилкой», — сказал Фолка, заметив недоумение тайны. «У вас в тупике в такое не играют?» «Нет, там по-другому развлекаются». Тайне досталась роль наемного убийцы. Фолка стал министрелем, а остальные разобрали роли магов, гномов и эльфов. Ведущим был Боромер. «Итак», — произнес он, — «место действия Средиземья. После войны кольца прошло двести лет, и вот однажды...» Часа через полтора Тайна решила освежиться и покинула гостиную. В коридоре было темно. Сделав пару шагов, она споткнулась о чью-то сумку, На паркет высыпались карандаши. Тайна решила, что соберет их на обратном пути. Из комнаты доносились голоса фантазистов. Фолка спорил с ведущим. «Конан не мог меня ранить! У меня под одеждой кольчуга! А у меня меч заговоренный, понимаешь? Мне любая кольчуга до одного места! Боромир, объясни ему!» «Это мифриловая кольчуга!» — воскликнул Фолка. «Мифриловая! Ты знаешь, что такое мифрил? Или напомнить?» Новая игра захватила тайну. Она с удовольствием играла роль убийцы, вампир, черный колдун и некромант заказал ей убийство Конана. Девушка подумывала взяться за это дело, но волшебный меч, из-за которого начался весь сырбор, решила оставить себе. Возвращаясь в гостиную, тайно вспомнила о карандашах, которые рассыпала в темноте. Она отыскала выключатель и зажгла свет. На полу лежала джинсовая сумка Кристины, карандаши и фломастеры разлетелись по всей прихожей. Тайна собрала их и уже хотела вернуть на место, когда заметила под шкафом потрепанный блокнот. «Альбом Кристины», — пробормотала Тайна, вытащив находку из-под шкафа и стряхнув с обложки пыль. «Здесь должен быть мой портрет». На первых страницах Тайна увидела изображения драконов, колдунов и всевозможных чудовищ. У Кристины, несомненно, был талант, Иногда среди сказочных персонажей встречались портреты, некоторых людей Тайна видела в Толеоне, других она не знала. И, конечно же, здесь оказался весь боевой отряд Боромера, включая саму Кристину. «Где же здесь я?» — шептала тайно, листая страницы. «Нет, тоже не я. А это что, комикс?» История была заглавлена «Последний полет Валькирии», но никакой связи названия с сюжетом Тайна не уловила. На протяжении четырех страниц некая девушка гуляла по городу. Ее прогулка закончилась неожиданно падением с моста. Такой конец озадачил тайну. Оставалось только догадываться, какими соображениями руководствовалась Кристина, когда решила изложить эту историю в картинках. Далее следовал еще один поучительный комикс о молодом человеке, который читал книгу, сидя на подоконнике. История называлась «Вся королевская конница, вся королевская рать». Но при здесь кони и короли, Тайна не поняла. Слишком погрузившись в книгу, главный герой выпал из окна и разбился об асфальт. Тайна перевернула страницу и прочитала. «Выпей меня». Этот призыв служил заглавием комикса о девушке, которая сидела в туалете и глотала таблетки одну за другой, бросая бумажные упаковки себе под ноги. Она уснула на полу между раковиной и унитазом и, по всей видимости, больше не проснулась. «Странный какой-то альбом», — произнесла тайна. «Два суицида и один несчастный случай за один месяц», — так сказала Настя. «Мост, окно и таблетки». Кристина не просто рисовала комиксы о своих погибших товарищах. Она делала это так, словно была свидетелем их гибели. Четвертая история называлась «Эту тайну мы унесем в могилу». Книжка. Тайна в окружении неформалов. К ней подходит Фолка. Над его головой парит хвостатое облачко со словами «Хочешь чего-нибудь выпить? Можем сходить в магазин, заодно прогуляемся». Тайна отвечает «Конечно, пойдем». Они перешагивают через металлический заборчик, Отделяющий тротуар от проезжей части и бегут на другую сторону улицы. В этот момент их сбивает машина огромный грузовик с бампером, похожим на оскаленную пасть. Тайна умирает на месте, окровавленный фолк зовет Кристину, и, пока его не увозят скорая помощь, объясняется ей в любви. Остался жив, но повредился рассудком, подвела итог тайна. Комикс ей совсем не понравился в этот момент в прихожую вошла Кристина. Некоторое время девушки смотрели друг на друга. «Отдай!» Художница вырвала альбом из рук тайны и бросила его в сумку. Молча и не глядя друг на друга, они вернулись в гостиную. Бродилка набирала обороты. Ведущий спорил с игроками, подбрасывал им новые сложности и время от времени кидал кубики. Глядя, как они катятся по ковру, Тайна каждый раз вспоминала гигантские кости, упавшие с неба, так, словно дендрарии, игровая доска, а люди внизу — пластмассовые фишки, не имеющие собственной воли. Тайна была уверена, что Кристина думала о том же самом. Ложились спать далеко за полночь. Вампир достал с антресолей одеяло и подушки и свалил все это в огромную кучу посреди гостиной. «Разбирайте!» — сказал он. — Кому не достанется, будет спать в прихожей на коврике. Фолка выхватил из общей кучи большую подушку, два одеяла и подошел к Тайне. — Хочешь, ляжем на лоджии? — предложил он, понизив голос, так, чтобы не услышали остальные. — А почему там? — в тон ему поинтересовалась Тайна. — Ну, ты понимаешь, Боромер храпит так, что спать невозможно, — затороторил Фолка, комкая подушку и, как померещилась Тайне, понемногу заливаясь краской. «А на лоджии двери и все такое. А еще там дождь шумит. Ну, ты понимаешь, приятно так шумит». «Ладно, можно и на лоджии», — согласилась Тайна. «Отлично», — выдохнул Фолка, и со скоростью молнии скрылся среди фикусов. В туалет выстроилась очередь. Тайна решила не толкаться перед дверью вместе с остальными, а подождать на кухне. Как ей помнилось, в кастрюле оставалось немного пельменей, А после нескольких чашек чая у Тайны снова разыгрался аппетит. Она стояла у плиты, пальцами вытаскивала из мутной воды разварившиеся пельмени и отправляла их в рот, когда на кухню заглянула Атлика. «О, полуночный жор!» — хихикнула она. Это был тот самый подходящий случай. Тайна облизала пальцы, вытерла их о футболку и повернулась к Атлике. «Слушай, я тебя кое о чем спросить хотела. Ну, спрашивай». Фолка и Кристина. А, ясно. Атлика оглянулась через плечо и зашла на кухню, прикрыв за собой дверь. Ты уже догадалась? Тайна не знала, какого ответа от нее ждут, поэтому просто пожала плечами. Ну, между ними уже давно ничего нет, не переживай, произнесла Атлика подмигивая. Судя по хитрой улыбочке и внезапно заблестевшим глазам, она была рада посплетничать. А что именно? «Между ними было», — поинтересовалась Тайна. «Ну, типа встречались. Они с Фолка в клуб вместе пришли пару лет назад. Кажется, они одноклассники. еще со школы дружили или вроде того. А потом, значит, расстались». «Ага», — кивнула Атлика, привычным жестом приглаживая пушащиеся волосы. «Почему, не знаешь?» «Точно не скажу. Но я Фолка понимаю. Кристину не каждый выдержит». Это было неожиданно. На первый взгляд отряд Боромера был примером дружной компании, где один за всех и все за одного. Полная противоположность полуночному клубу, где все строилось лишь на выгоде и где все друг друга тихо ненавидели. И вдруг Атлика заявляет, что Кристину, оказывается, не каждый выдержит. «На самом деле я рада за вас, Фолка, – произнесла Атлика, внезапно переходя на драматический полушепот. «Он хороший парень, и ты тоже здорово в компанию влилась!» «Будем с тобой дружить? А то у нас в отряде одни пацаны, не с кем по-девчачьи поболтать». «Конечно. Давай дружить», — согласилась Тайна. «Вот, держи Феньку». Атлика сняла со своего запястья замусоленный шнурок и с торжественным видом повязала его на левую руку девушки. «Знак дружбы». На книжке Тайна видела, как неформалы обмениваются самодельными браслетами и сделала вывод, что это какая-то местная традиция. «Только у меня ничего нет взамен», — сказала она. «Извини. Все феньки раздарила. Это бывает. Значит, моя первая будет». «Скажи», — произнесла тайна, поправляя узелок на запястье. «Что, по-твоему, не так с Кристиной?» «Ну, она странная какая-то стала последние полгода. Мрачная, раздражительная и высокомерная. Иногда глянет на тебя, как на таракана, и думай, что хочешь». «А чем она лучше других? Я, между прочим, тоже неплохо рисую». «Понятно», — кивнула Тайна. «Она уже умудрилась половиной клуба поругаться», — продолжала откровенничать Атлика. «Если б не Боромер, ее бы, наверное, уже давно вышвырнули. Он своих всегда выгораживает». «Из-за чего Кристина с людьми ругается?» «Да из-за чего угодно», — фыркнула Атлика. «Например, однажды Валькирия в нее стрелой попала, в лицо». «Разумеется, не специально. Такое сплошь и рядом случается. Тем более стрела тупая была, а только синяк остался. Так Кристина такой вой подняла, ты бы слышала!» Перед мысленным взором тайны всплыла страница комикса и заголовок «Последний полет Валькирии». «Валькирия — это имя?» «Погоняла. По паспорту ее ликой звали. Хорошая девчонка была. Книжки читать давала и вообще...» «Это она с моста прыгнула?» — догадалась тайна. «Да». Слышала уже эту историю? Знаешь, мы с Валькирией были не просто подругами. Видишь, у меня до сих пор шрам на руке остался, сказала Атлика, продемонстрировав левую ладонь. Это на всю жизнь. Ее руку действительно рассекал тонкий белый шрам. И что это значит? Не поняла Тайна. Ну как это что? Сплеснула руками Атлика. Мы были кровными сестрами, провели специальный обряд, порезали руки и смешали кровь. Я. Так плакала, когда ее не стало. Ты не представляешь. В этот момент на кухню зашел вампир, распахнув дверь ногой. В обеих руках у него были грязные кружки, оставшиеся после посиделок. «Ну вот, поэтому я так и не дочитала Сильмариллион», неестественно бодрым тоном сообщила Атлика, выразительно подмигнув тайне. «Слишком тяжелый слог, на мой вкус. И сама история запутанная. Хотя, конечно, надо, надо. Вампир, тебе с кружками помочь? Давай я возьму». Оставив вампира и Атлику разбираться с посудой, Тайна отправилась умываться и готовиться ко сну. Фолка поджидал ее в гостиной, где укладывались спать Боромер и Конан. Они в полголоса продолжали спорить о перепятиях бродилки, заколдованных мечах и мифриловых кольчугах. Пойдем, я уже постелил», — сказал Фолка и юркнул в скрытую за разросшимися фикусами дверь. Последовав за ним, Тайна услышала, как Боромер и Конан вдруг перешли на шепот прерываемый негромкими смешками. Видимо, не хотели, чтобы их затянувшаяся дискуссия об оружии и доспехах мешала спать соседям, решила тайно, Она покинула гостиную и закрыла за собой дверь. Лоджия была застеклена, в окна барабанил дождь. С гостиной она соединялась не только дверью, но и глухим окном, через которое, по идее, в квартиру должен был попадать дневной свет. Этому наверняка препятствовали заросли фикусов и бегоний, они же приглушали электрический свет, попадавший на лоджию из гостиной. Помещение было довольно узким, но при желании здесь можно было поместиться и вдвоем. Фолка уже лежал на одеяле, заложив руки за голову. «Как тебе здесь? Уютно, да?» «Нормально», — зевнула Тайна. За день она устала от одежды, поэтому начала, не торопясь раздеваться, бросая джинсы, футболку и все остальное прямо на пол, пока не осталось в одной лишь подаренной отликой Фенки. Фолка лежал, не шевелясь, и его лицо все больше вытягивалось. Избавившись от одежды, тайно с удовольствием потянулась, рассеянно почесала красный след, оставленный на бедрах резинкой трусов, и нырнула под одеяло. Спокойной ночи, сказала она, поворачиваясь на бок лицом к стене. Фолка издал какой-то нечленораздельный звук, прокашлялся и выдавил С-с-с-спо-спокойной. Шелест дождя убаюкивал, и спустя несколько минут тайно провалилась в глубокий сон. Было раннее утро. Вампир проснулся первым и начал будить друзей. Он напоминал гуляющего по кладбищу некроманта. С одной лишь разницей, мертвых поднять было куда легче, чем сонных фантазистов. Кое-как проснувшись, они разбрелись по квартире. Положение немного исправил горячий кофе, который приготовила заспанная сердитая Настя. Наконец, друзья стали расходиться. — Ну, в гостях хорошо, а дома лучше, — сказал Конан, накидывая куртку. — У кого дома лучше? заинтересовалась Тайна. Конан не нашелся, что ответить, и только покачал головой. Пока друзья прощались, Фулка отозвал Тайну в сторону. «Вообще, мне сегодня в институт», — сказал он. «Но ну, я могу и пропустить. Мы могли бы погулять». «Я и сама погуляю», — пожала плечами Тайна. «Да? Ну, хорошо. Тогда давай увидимся вечером, на книжке». «Ладно, увидимся». Полка быстро поцеловал Тайну в щеку и вылетел из прихожей. «Круто ты!» — усмехнулся вампир, закрыв за товарищами дверь. «Что круто?» «Я и сама погуляю!» «Нет, это было круто!» Посмеиваясь, он вернулся на кухню. Оттуда уже доносился запах яичницы. «Что я такого сказала?» — удивилась Тайна и пошла следом за вампиром. Ей тоже хотелось яичницы. Когда завтрак был съеден и Настя разлила чай по кружкам, Тайна спросила. «А что значит «Вся королевская конница, вся королевская рать»?» «Да ничего не значит», — пожал плечами вампир. «Они шалтай-болтай не могли собрать». «Этот шалтай из окна вывалился?» — уточнила Тайна. «Нет, вообще-то со стены упал». «А ты что, книжку не читала?» «Нет, только комикс». «Да ну какой комикс?» — отмахнулся вампир. «Алису читать нужно. Если хочешь...» «Я тебе дам до вечера!» Прихватив с собой книгу, Тайна покинула гостеприимную квартиру и отправилась искать ближайшую троллейбусную остановку. Троллейбус привез Тайну в центр города. После недолгих блужданий она очутилась на книжке. В этот час бетонные скамейки возле дома книги пустовали, сам книжный магазин работал, но его витрины казались темными, как стёкла солнцезащитных очков. Бессонная ночь в компании толкинистов не прошла даром. Тайна чувствовала себя вялой, как будто серые, умытые дождём улицы высосали из нее последнюю энергию. Ощутив в затылке болезненную пульсацию, пока еще не слишком сильную, Тайна свернула к ближайшей скамейке. Устроившись поудобнее и пытаясь не обращать внимания на горячие волны, бьющие изнутри в свод черепа, она открыла книгу. На титульном листе строгим готическим шрифтом было напечатано «Льюис Кэролл. Приключения Алисы. В стране чудес». Под названием располагалась черно-белая фотография, с которой смотрел худощавый джентльмен, очевидно, автор повести. Только сейчас тайна сообразила, что эта книга уже второй раз попадает к ней в руки. Первый экземпляр сгорел во время потасовки с Леной и ее полуночным клубом. Тайна понятия не имела, сколько книг было написано с тех пор, как человечество изобрело письменность. Наверное, миллионы. Так почему уже второй человек подсовывал ей именно Кэрола? Сочтя это совпадение не случайным, Тайна перевернула титульный лист и погрузилась в чтение. В кронах деревьев шелестел ветер, за спиной монотонно шумели автомобили, а Тайна скользила глазами по строчкам. «Ну и скукота эти комиксы без картинок», — лениво подумала она. «То есть нет, книги без слов». И тут мимо нее промелькнул белый кролик с розовыми глазками. «Ай-яй-яй, я опаздываю! Королева Плезенс будет в ярости!» Тайна хотела побежать следом за ним, но тут ее взгляд упал на крышу дома книги. Прямо на вывеске сидело огромное яйцо, с ручками, ножками и человеческим лицом, и опасно раскачивалась. «Вы это...» упадете? начала тайна, и в этот момент шалтай-болтай действительно рухнул вниз. Его скорлупа треснула, кусочки разлетелись по тротуарной плитке, а крупные капли желтка попали тайне на кроссовки. Осколок скорлупы с моргающим глазом упал в двух шагах от нее. Со всех сторон к месту крушения человекообразного яйца бросились конные и пешие рыцари, гремя доспехами и, толкаясь, они оттеснили тайну со ступенек дома книги. «Осторожнее! Смотри, куда наступаешь!» Девушка оглянулась и увидела необычную компанию, расположившуюся прямо на газоне. Вокруг чайного сервиза собрались трое — худой джентльмен в серой кепке, тощий облезлый заяц и странная заспанная зверушка — Похоже, то ли на белку, то ли на морскую свинку. «А мест нет!» — сказал джентльмен, перехватив взгляд тайны, нацеленный на чайник для заварки. «Место сколько угодно», — возразила она. И действительно, место нашлось, как раз между зайцем и заспанной свинобелкой. Как заметила тайна, пикник продолжался уже довольно долго. Вокруг валялись засохшие чайные пакетики, обглоданные лимонные корки а на одну чистую чашку приходилось дюжина грязных. — Хочешь чая? — спросил заяц. — У нас особый, с бармаглотом. — С пергамотом. сквозь сон поправила его свинобелка. — Хочу, — сказала тайно и налила себе полную чашку. — Тогда отгадай загадку, — произнес джентльмен, поправляя кепку с таким достоинством и важностью, словно это был настоящий цилиндр. — Правда ли, что луна сделана из сыра? стойте, постойте, сейчас отгадаю». От напряжения Тайна прикусила губу, но ответ ускользнул. «Ты думаешь, что отгадаешь?» — скептически покосился на нее Заяц. «А как же?» — сказала Тайна. Они молчали чуть ли не минуту. Тайна тем временем старалась вспомнить хоть что-нибудь про Луну и сыр. «Ну что, отгадала загадку?» — поинтересовался джентльмен. «Пока нет», — отозвалась Тайна. «Ну и катись отсюда, раз головой работать не умеешь!» — воскликнул заяц. «Ну и пойду!» Девушка возмущенно отставила чашку и поднялась с травы. «Возвращайся, если отгадаешь!» — напутствовала ее свинобелка. Оглянувшись, Тайна увидела, как джентльмен в кепке и заяц-грубиян пытаются запихнуть бедную зверушку в чайник. «Заберусь-ка я на вершину вон того холма!» — решила Тайна. Оттуда весь Краснодар как на ладони. Улица бежала как-то странно, зигзагами. Попетляв и покружив, она снова приводила к дому книги. Вокруг, прямо из плитки, росли маргаритки и другие красивые цветы. «Здравствуйте», — обратилась тайна к цветам. Она почему-то была уверена, что те ей ответят. «Здравствуй», — поздоровался львиный зев. Его фиолетовый бутон причудливой формы действительно напоминал... Львиную пасть. А вы не знаете, как пройти к холму? «К Какому еще холму? Удивился фиолетовый Зев голосом вампира. Вон к тому. Оглянулась Тайна, но вместо покрытого зеленой травой пригорка обнаружила здание с вывеской гостиница Москва. Львиный Зев почему-то превратился в вампира, а Маргаритки и прочие цветы в компанию неформалов. Что это у тебя на кроссовках желтое? спросил вампир. А это. Тайна потёрла глаза и рассеянно глянула на испачканную обувь. «Остатки шалтая-болтая. Он с дома книги свалился». «Понятно!» — усмехнулся бывший львиный зев, забрал у Тайны книгу и положил её в рюкзак. Вскоре к месту встречи подтянулся весь отряд Боромира. Всё пошло по обычному сценарию, и у Тайны даже появилась мысль, что скоро пойдёт дождь. Небо, впрочем, было чистым, и солнце припекало. Тайна расстегнула куртку. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил Фолка. «Можем сходить в магазин, заодно прогуляемся». «Конечно, пойдем», — согласилась Тайна и тут же поняла, что все это уже было. Они перешагнули через металлическое заграждение, отделявшее тротуар от проезжей части. Фолка подался вперед, намереваясь проскочить между машинами. «Стой!» — неожиданно сказала Тайна и схватила его за рукав. В этот момент... На дороге возник огромный грузовик. Он с грохотом пронесся по улице, обдав тайну запахом бензина и оглушив длинным гудком. «Ничего себе!» — произнес Фолка, вжимаясь в чугунное ограждение. «Откуда он взялся?» Тайна оглянулась на Кристину. Бутылка пива в руке художницы застыла, так и не коснувшись приоткрытых губ. «Понятия не имею. Спроси у Кристины, если интересно». Фолка едва ли расслышал, что сказала Тайна. Он в полголоса ругал водителя грузовой машины. Автомобильный поток немного поредел, и они благополучно перешли на другую сторону красной. Когда Фолка и Тайна вернулись к дому книги, оказалось, что Кристина ушла, оставив недопитую бутылку под деревом. Тайна снова переночевала у вампира, а весь следующий день провела с Фолка. Они побывали в кино, сходили в парк, а вечером отправились на книжку. Все фантазисты были уже на месте, не хватало только Кристины. — О, смотрите, Фолка и тайны идут, — сказал вампир, и достаточно громко, чтобы его услышали, новоприбывшие добавил. — Вместе! Атлика захихикала, а Конан с Боромером многозначительно переглянулись. — Погуляли хорошо, — сказал Фолка, опережая вопрос вампира. Он хотел добавить еще что-то, Но его перебил Конан. «Понятно. А вот мы как раз думаем, с гитарой ты придешь или нет?» «Ну, с гитарой. Я всегда с гитарой», — удивился Фолка. «А что?» «Да как обычно», — Развел руками Конан. «Ты есть пить хочешь?» «Гитару я не продам, даже если буду умирать от голода и жажды», — важно заявил Фолка. «Тогда садись и играй», — хлопнул его по спине Боромер. Министрель устроился на чугунном заграждении, и заиграл поучительную песню про конюха, который убил свою неверную жену и скормил ее останки гостям, очевидно, под видом свинных отбивных. Остальные фэнтезисты начали приставать к прохожим с просьбами пожертвовать на развитие русского рока и подать бедным музыкантам. В отличие от своих товарищей, вампир указывал на фолка и жалобным голосом причитал «Люди добрые, помогите собрать на лечение!» Как заметила тайна, многие ему подавали. Подумав немного, она решила, что тоже будет просить на лечение для фолка. Наконец, друзья закончили концерт и свалили деньги в общую кучу. Боромер начал подсчитывать прибыль, и в этот момент раздался голос Конона: «Кристина идет. «Что это с ней?» Фэнтезисты дружно оглянулись. Художница действительно выглядела хуже обычного. Бледная, растрепанная, под глазами залегли глубокие тени. «Привет!» Поздоровалась она слегка охрипшим голосом. Ты чем всю ночь занималась? спросил вампир, оценив состояние подруги. К зачету готовилась, что ли? Нет, в ее глазах появился нездоровый блеск. Я рисовала. Ну и как? Как? Кристина бросила на тайну короткий неприязненный взгляд. Кажется, бесполезно. Фантазисты притихли. Первым нашелся вампир. Что ж ты, на парах не выспалась? Я всегда так делаю. Атмосфера слегка разрядилась. Кристина натянуто улыбнулась и села на скамейку, подальше от своих товарищей. В руках у нее появился блокнот. Хотела бы я знать, что она там рисовала, сказала тайно, наблюдая за действиями Кристины. Не знаю, нахмурился Фолка. Она плохо выглядит. Тайна пыталась представить, кто станет следующим героем комиксов. Несмотря на тяжелый характер и раздражительность, в отряде Боромера у Кристины не было врагов. Впрочем, кто сказал, что жертва обязательно должна быть из фэнтези-клуба? Ею мог оказаться преподаватель, на свою беду отправивший Кристину на пересдачу, или сосед, раздражавший ее звуком электродрели. Тайна представила, как небритый мужик со стекленевшими глазами подносит дрель к виску и высверливает себе мозги. Если Кристина смогла смоделировать ситуацию с грузовиком, ей ничего не стоило сделать так, чтобы любой человек искалечил себя или окружающих. Или, к примеру, снял со своего банковского счета все деньги и отдал их Кристине. Такая власть превосходила все, что тайно видела прежде, куда уж тут Ивану Николаевичу и всем его воспитанникам в придачу. Кристина вертела бы любым из них, как заблагорассудится. Тайна понимала, что избавляться от насоливших ей знакомых — это не все, на что способна художница. Но представить, что именно может сделать Кристина, выйдя на новый уровень, у Тайны не хватало воображения. Возможно, для этого надо было читать фэнтези, о котором все вокруг твердили. «Зато его читают другие», — подумала Тайна, оглядываясь. Фолк лениво перебирал струны гитары, мурлыча поднос очередную песенку. Вампир забрал общую выручку и ушел за едой, а Боромир и Атлика обсуждали что-то, склонившись над картой Средиземья. Тайна уже знала, что это такое место, куда отчаянно хотели попасть все без исключения толкинисты, но почему-то продолжали торчать в Краснодаре. Из всей компании незанятым выглядел только Конан. Он сидел на скамейке, вытянув ноги в грязных кроссовках и позёвывая. Длинные и неизменно засаленные волосы он убирал за уши, а футболку с группой короля Шут не менял с тех пор, как Тайна впервые увидела его в Толеоне. Любимым выражением Конана было «панки грязи не боятся», причем повторял он его исключительно, чтобы позлить Атлику, называвшую себя эльфийской принцессой и прямым потомком какой-то Нимрадель из Лориен. Тайна, недолго думая, подсела к Конану, чьи гигиенические стандарты ее нисколько не раздражали. «Конан, вот скажи, пожалуйста», — начала она, — «Если бы ты мог менять реальность, как вздумается, и при этом был злодеем, что бы ты сделал?» «Менял реальность?» — заинтересовался Конон. «А как именно? Ограничения там и все такое?» «Ну, предположим, все, что ты нарисуешь, сбывается». «Ой, ну тогда бы по городу ходило много странных существ, типа палка-палка огуречек, вот и вышел человечек», — усмехнулся Конон. «А у солнца было бы дебильное лицо и лучи палочки». «Ты вообще видела, как я рисую?» «Допустим, ты хорошо рисуешь», — нетерпеливо произнесла тайна. «Ладно, допустим», — Конан задумчиво поскрёб небритый подбородок. «Если я злодей и я мелко мыслю, я бы грабил банки и ювелирные магазины. Например, можно нарисовать, что инкассаторская машина попала в аварию, и мешки с деньгами просто так валяются на улице. Подходишь и забираешь». «А если бы ты мыслил не мелко?» «А вот это гораздо интереснее», — сказал Конан. «Тут все зависит от того, что мне нужно. Если мировое господство — власть, то можно просто нарисовать, как меня выбирают президентом, а потом объявить всем войну и выиграть ее при помощи тех же рисунков». «Ого», — произнесла тайна, покосившись на Кристину. «А если я просто люблю сеять хаос, как Джокер в Бэтмене?» — продолжал рассуждать Конан. «Тогда все еще проще» можно взорвать самолет с президентом или заставить какого-нибудь военного случайно нажать ядерную кнопку или сделать так, чтобы весь народ сошел с ума от вируса, поражающего мозг. Конан все разглагольствовал, предлагая сценарии один другого хуже, но тайна его уже не слушала. Неужели Кристина действительно могла совершить все это? Или ее рисунки имели какое-то ограничение по радиусу и количеству персонажей, вовлеченных в действие? А может, единственная причина, по которой Кристина пока не взрывала президентские самолеты, в том, что она — тот самый мелкомыслящий злодей? Из задумчивости тайну вывел вампир, протянув ей стеклянную бутылку с металлической крышкой. — На, держи! Заработала! — Спасибо. Тайна покрутила в руках бутылку и вернула ее вампиру. — Ты откроешь? — Дай оно. Он по этой части специалист. Тайна не раз видела, как неформалы открывают бутылки с помощью колец. Лучше всех этот трюк получался у Конана. На безымянном пальце правой руки он специально носил большой блестящий перстень, изображавший череп с крыльями. Открой, сказала Тайна, протянув бутылку Конану. Он зажал горлышко в кулаке, надавил, и в этот момент стекло лопнуло. Юноша выругался, а на асфальт полилась белая пена, смешанная с кровью. «Тоже мне, властелин колец! Аккуратней надо!» — сказал вампир, протягивая Конону носовой платок. Кристина, которая сидела на соседней скамейке и наблюдала за происходящим, неожиданно рассмеялась. Вся компания с удивлением оглянулась на художницу. Смех, неестественно громкий и скрипучий, напомнил тайне воронье Карканье. «Действует!» — воскликнула Кристина, захлопнув блокнот и в упор посмотрела на тайну. «Значит, дело не во мне, а в тебе!» Ты поставила какой-то блок. Защиту! Так ведь?» Повесив на плечо сумку, Кристина поднялась и убежала прочь. «Что это с ней?» спросил вампир после недолгой паузы. Никто ему не ответил, только Атлика выразительно покрутила пальцем у виска. В этот вечер в кинотеатре «Виктор» был рок-сейшн. Играли кум, попкорм, «Улетальный исход», «Министрели» и еще несколько местных групп с ничего не говорящими тайне названиями. «А кино будет?» — спросила она у Фолка, разглядывая черно белую афишу, приляпанную к облупившейся стене. «Ну, что-нибудь из кино, конечно, сыграют», — пожал плечами молодой человек. «Там половина групп Цоя переигрывает. Куда ж без него?» «А сам Цой будет?» «Виктор Цой всегда с нами». — серьезно заявил Фолка, тем самым заставив Тайну подозрительно оглядеться. Пока отряд двигался к трамвайной остановке, она несколько раз пересчитала своих спутников — Боромер, Конан, Вампир, Фолка, Атлика, четыре парня и одна девушка. Цоя среди них тайна не обнаружила. — Наверное, он невидимый, — решила она. В полуночном клубе была своя невидимка. А чем отряд Боромира хуже? Кинотеатр «Виктор» находился на отшибе. «Хороший райончик», — с довольным видом заявил вампир, показывая кондуктору студенческий билет. «Там до кладбища всего ничего. Рукой подать». Компания долго ехала на трамвае и уже в сумерках вышла на остановке, за которой простиралось что-то вроде пустыря с торчащими там и тут голыми деревьями. «Тут с виду страшно, но место нормальное», — сказал Фолка, беря тайну за руку и направляясь мимо темного провала в земле, который оказался неработающим фонтаном. На дне бассейна скопился мусор и торчали ржавые трубы. Еще бы не страшно», — произнёс Боромер, слышавший последний комментарий Фолка. «Тут с начала девяностых никто ничего не ремонтировал. Вот все и разваливается. Зато директор сдает зал под рок-сейшены. Недорого. И нам хорошо, и кинотеатру. Там и группы какие-то репетируют, у кого собственного гаража нет». «Кинотеатр?» Обшарпанное двухэтажное здание со стеклянным фасадом, за которым виднелось фойе, стоял посреди пустыря, бывшего когда-то сквериком. Сейчас дорожки были в выбоинах. уцелевшая тротуарная плитка лежала в кривь и вкось, а газоны густо заросли сорняками. На широких ступенях, ведущих к кинотеатру, толпились подростки. По большей части длинноволосые, в футболках с названиями «рок-групп», кожаных куртках, дырявых джинсах и с рюкзаками-котомками. Некоторых тайно видела на книжке и в Талионе, большинство же лиц были ей незнакомы. Похоже, здесь собралась вся неформальная тусовка Краснодара. На ступеньках бок о бок сидели панки, рокеры, металлисты и, разумеется, ролевики. К последним, кстати, относился и толкинутый отряд Боромира. Тайна, спасибо Фолка и остальным, уже неплохо разбиралась, кто есть кто, и могла по внешнему виду отличить, к примеру, панка от металлиста. Подростки в банданах, на пульсниках, пестрых нашивках, цепях и заклепках передавали друг другу сигареты, болтали и громко смеялись. Когда у кинотеатра появлялся кто-то из своих, несколько человек обязательно срывались с места и с воплями заключали новоприбывшего в коллективные и довольно грубоватые объятия. Атмосфера царила дружественная, как и на книжке, где тайна провела уже несколько вечеров. Кого здесь не было, так это пресловутых скинов и гопников с которыми воевали остальные неформалы и о которых Тайна пока что знала лишь понаслышке. «Увидишь такого — беги», — учил ее Фолка. Из его рассказов следовало, что скинхеды — это что-то среднее между Джеком-потрошителем и Джоном Гейси, легендарными убийцами, с которыми тайно познакомилась в музее восковых фигур. Когда отряд Боромера приблизился к ступенькам, в толпе моментально отыскалось несколько общих знакомых. Каждый был рад встрече, и считал своим долгом бурно эту радость выразить. Объятия и приветствия длились минут двадцать. Все это время тайно скользила взглядом по длинноволосым парням и девушкам, одетым в джинсы и куртки-косухи. Она искала в толпе Кристину, однако на входе в кинотеатр художницы не было, чему Тайна искренне порадовалась. Наконец отряд зашел в фойе. Большое помещение, где на стенах висели пожелтевшие афиши, а в деревянных катках — Торчали чахлые пальмы и фикусы. Фолка, как всегда, заплатил за себя и за тайну, положив в картонную коробочку положенную сумму, и вся компания проследовала в полутемной, пропахший сыростью и грибком кинозал. На сцене под киноэкраном стояла аппаратура: большие концертные колонки, микрофоны на стойках, ударная установка и синтезатор Yamaha. Сам экран, служивший задником, был довольно пыльным в желтых разводах и, похоже, давно не использовался по назначению. Ряды жестких кресел поднимались уступами, серую дерматиновую обивку во многих местах порезали или разрисовали. Зал понемногу заполнялся, треть кресел уже была занята. Друзья расположились в самом последнем ряду. Тайна села между Фолка и Боромером. Пока они рассаживались, на сцену поднялся седой мужчина в джинсовой куртке, с виду бывалый рок-музыкант. Он, не торопясь, проверил микрофоны, затем поздоровался с публикой и объявил первую группу. «Министрели! Министрели! Жги!» — рявкнул Боромер, сложив ладони рупором и, повернувшись к тайне, пояснил. «Это наши, из фэнтези. Они всегда открывают, потому что не тяжеляк». Коллектив состоял из трех парней и маленькой девушки, игравшей на большой бас-гитаре. Тайна, следуя примеру товарищей, положила ноги на спинку впереди стоящего кресла и приготовилась слушать. Министрели пели про ведьм, колдовство и святую инквизицию. В своих странствиях тайна уже успела столкнуться и с первым, и со вторым, и даже с третьим, поэтому тексты песен показались ей весьма актуальными и жизненными. Следующая группа, которую объявил все тот же седой дядечка, называлась «Синдром Дауна». Они звучали громче, и песни у них были совсем другие — в основном про алкоголь и повседневные проблемы подростков. Перед сценой началось действо, которое Фолка назвал «слэмом». Неформалы прыгали, трясли головами, толкались, налетая друг на друга и время от времени падая на пол. Тайне стало скучно. «Давай на улицу выйдем», — сказала она, наклонившись к Фолка. Тот кивнул, взял тайну за руку и провел через толпу, заполнившую пространство перед сценой и возле выхода. В фойе музыка звучала не так громко, а на пороге кинотеатра и вовсе слышалось отдаленным буханьем. Вокруг не было ни души. Тайна с удовольствием вдохнула свежий воздух, спустилась по широким ступеням и оглянулась на Фолка. — Я с тобой поговорить хотела. — Давай поговорим. Молодой человек последовал за Тайной и огляделся. — Вон там можно присесть. Они подошли к заброшенному фонтану и сели на край бассейна, свесив ноги вниз, в темноту. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил Фолка. Судя по слегка дрогнувшему голосу, его что-то взволновало, но что именно, тайна понятия не имела. «О Кристине», — сказала она. «А я все ждал, когда ты спросишь. Это кто-то из наших ляпнул? Или ты сама додумалась?» Тайна пожала плечами. «Ну да, мы с Кристиной встречались, но теперь это в прошлом». Мне не нужен никто, кроме тебя. Помнишь, как мы с тобой познакомились там, у библиотеки? Я сразу что-то почувствовала, какой-то импульс. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Тайна не понимала, и ей было глубоко безразлично, с кем и зачем встречался Фолка. Она хотела поговорить о Кристине и о том, что та могла делать и делала при помощи своих рисунков. «Фолка, Кристина убивает людей» юноша замолчал, уставившись на тайну. «В смысле убивает?» — спросил он спустя несколько секунд. «Это какой-то прикол?» «Нет, не прикол. Слушай, как все было». Тайна начала рассказывать с того момента, когда ей в руки попал блокнот с комиксами и закончила тем, как Конан порезался о бутылку. По мнению тайны, в этом тоже была виновата Кристина. Фолка слушал внимательно, не перебивая. Когда Тайна замолчала, он спросил, «Почему ты мне раньше об этом не рассказала?» «Потому что наблюдала за ней. Хотела убедиться, что не ошиблась». «Значит, ты думаешь, у Кристины есть...» Фолка изобразил рукой неопределенный жест. «Сверхспособности?» «Да», — кивнула Тайна. «И по какой-то причине они действуют на всех, кроме тебя?» «Помнишь, я говорила, что некоторое время провела в приюте вопросом на вопрос ответила Тайна. Конечно, помню. А что? Фолка много рассказывала о себе о том, как путешествовал автостопом, о том, чем занимался в клубе и в институте. Тайна же предпочитала обходиться общими фразами. Подспудно она понимала, что если начнет направо и налево рассказывать о своих похождениях, то привлечет к себе ненужное внимание. Осознавала Тайна и то, что большинство людей не сражаются со злобными экстрасенсами не общаются с ожившими восковыми фигурами и не воскресают в гробах посреди кладбищ. Да, в фэнтези-клубе на нее бы не стали коситься как на сумасшедшую, как не косились на атлику, утверждавшую, что её прапрабабушка была эльфийской принцессой. И все же тайна предпочитала не распространяться о том, где была и что видела. Услышав о том, что она жила в приюте, Фолка и без того начал смотреть на нее не так, как раньше, но в чем именно заключались перемены — Тайна не сумела бы объяснить. Разве что во время прогулок он начал тратить заметно больше денег, покупая то, что просила Тайна. «Этот детский дом был не совсем обычным», — сказала она. «Там воспитывались дети Индиго. У каждого была какая-то способность, например, управлять огнем или становиться невидимым». Серьезно? Такое бывает?» «Да». «И...» У тебя тоже есть какие-то необычные способности? — спросил Фолка, осторожно накрывая ее руку своей. — Нет, я совершенно обычная, — отмахнулась тайна. Но знаешь, в приюте был один человек, которого все боялись. Его кожа выделяла черный туман, от которого другим людям становилось... нехорошо. Так вот, этот туман действовал на всех, кроме меня. Думаю, с Кристиной тот же случай, она не может управлять мной. — Выходит, это и есть твоя сверхспособность, — уточнил Фолка. — Иммунитет к воздействию других экстрасенсов. Тайна испытывающий посмотрела на Фолка. — Ты мне не веришь? — юноша вздохнул и после недолгой паузы произнес. — Я верю каждому твоему слову, хотя предпочел бы сказать обратное. Тайна не ожидала, что все будет так просто. А Фолка тем временем начал говорить устремив взгляд вниз в заполненную чернотой чашу фонтана. «Я знаю Кристину очень давно. В школе мы сидели за одной партой, я с первого класса таскал ее портфель. Нас все дразнили женихом и невестой, но мне было все равно. Понимаешь, Кристина всегда казалась такой целеустремленной, уверенной в себе. Гораздо позже я начал понимать, что с ней что-то не так». «А что именно с ней не так?» — спросила тайна, поскольку этот момент интересовал ее в первую очередь. Она была умной и талантливой, но при этом эгоистичной и злой. Люди для Кристины — пустое место, просто полезный ресурс, который можно использовать, или помеха, которую нужно убрать с дороги. До меня не сразу дошло, с кем я имею дело. Ну и проявляться эти ее черты начали не сразу, а постепенно. Как будто в ней зрело что-то недоброе. Фолка поднялся на ноги, и протянул руку Тайне, помогая встать. Они двинулись вокруг фонтана. Казалось, рассказывая о бывшей подруге, Фолка слишком волновался, чтобы сидеть на одном месте. «Знаешь, когда я окончательно разобрался, что Кристина из себя представляет?» Фолка усмехнулся и пнул подвернувшуюся жестянку из-под колы. Она с немелодичным стуком улетела в пересохший фонтан. «Когда поступил в университет...» Психология заставляет посмотреть на мир другими глазами, а некоторые люди уже не кажутся такими сложными, как раньше. Тайна была в курсе, что Фолка учится на психолога, но довольно смутно представляла, что это за наука и для чего она нужна. — Ты когда-нибудь слышала о темной триаде? — внезапно спросил Фолка, покосившись на тайну. — Нет, а что это? — Это понятие из психологии. Три черты личности — нарциссизм, Макиабилизм и психопатия. Это плохо? уточнила тайна, для которой перечисленные термины были пустым звуком. Да уж нехорошо! фыркнул Фолка. Нарциссизм это патологическая самовлюбленность. Макиабилизм умение манипулировать людьми, эксплуатировать окружающих. Ну а что такое психопатия, и так ясно. Эгоизм, бессердечность, лживость и полная неспособность жалеть других людей. Все это вместе и есть. Темная триада личности. Ясно?» Тайна кивнула, хотя совершенно запуталась в незнакомых словах и научных терминах. «Мы проходили это на первом курсе», — продолжил Фолка. «И знаешь что? Читая про Темную триаду, я в каждой строчке узнавал Кристину. Совпадало все, до мельчайших деталей, и для меня как-то все разом прояснилось. Она, блин, больная на голову стерва». «Из первого класса я практически был у неё под каблуком!» «Ладно, то, что Кристина плохой человек, я и без этого знала», — сказала тайно, стараясь увести разговор из научной плоскости. «Что с её рисунками?» «А вот это вообще отдельный разговор», — нахмурился Фолка. Они нарезали вокруг фонтана уже как минимум дюжину кругов, и чем сильнее Фолка распалялся, тем быстрее они шли. «Был один странный случай» произнёс он, как будто бы нехотя. Мы уже были с Кристиной не вместе. И тут она заявляется прямо ко мне домой, кладет на стол вырванный из тетрадки лист и говорит «Смотри!» «Ну, я вижу что-то вроде комикса в трех картинках». «О чем он был?» — заинтересовалась тайна. «Кристина нарисовала, как их учительница по дизайну упала с лестницы и сломала себе ногу», — сказал Фолка. «Просто идиотская карикатура!» «Видишь ли, за день до этого Кристина провалила зачет. И вымещала злость, малюя на лекциях такие картинки. И учительница действительно упала с лестницы, догадалась тайна. Конечно, в тот же день и упала. Я вообще не верю в предвидение, но все-таки сказал, что это, наверное, было оно. А Кристина заявила, что все не так, и все случилось как раз потому, что она нарисовала комикс. Мы поспорили, на том дело и закончилось. Кристина, как всегда, психанула и ушла, хлопнув дверью. А потом. «Да ничего потом не было», — пожал плечами Фолка. «Кристина стала вообще невозможной, у нее окончательно испортился характер. А про тот комикс мы больше не разговаривали». «С ней надо что-то делать», — произнесла тайна. «Пока еще кто-нибудь не погиб». «Ну да, надо», — протянул Фолка. «Только что? Мы же не можем пойти с этим в милицию. Нас просто засмеют или пошлют голову обследовать. И запретить Кристине рисовать мы не можем». «Мы должны что-то придумать». «Что? Не убивать же ее в самом деле!» На этот счет Тайна могла бы поспорить, но тут их разговор прервался самым неожиданным образом. Отовсюду из темноты начали возникать фигуры в одинаковых черных куртках, штанах защитного цвета и тяжелых ботинках на высокой шнуровке. Это были крепкие бритоголовые парни, в которых Тайна безошибочно узнала скинхедов. «Беги!» крикнул Фолка, толкнув Тайну в сторону кинотеатра. Совет хороший, но скины уже взяли парочку в кольцо и бежать было некуда, разве что прыгать на дно неработающего фонтана. Со всех сторон Тайна видела недружелюбные лица, квадратные челюсти и тяжелые кулаки со сбитыми костяшками. Почти каждый из этих парней был выше Фолка и абсолютно все шире его в плечах. Некоторые держали в руках короткие дубинки или увесистые обрывки цепей. «Девушку хотя бы отпустите!» — попросил Фолка, но никто из бритоголовых даже бровью не повел. Не дождавшись реакции, он снял очки и убрал их в карман. «Взять эту сучку!» — прохрипел кто-то, и скинхеды разом бросились вперед. Все происходило в тишине. Только и слышно было, как шуршат нейлоновые куртки-бомберы и хрустит гравий под рифлёными подошвами ботинок. Тайна выхватила нож и нанесла удар снизу вверх, никуда особо не целись. Налетевший на нее амбал коротко вскрикнул и повалился на землю. Нож выскользнул из пальцев девушки и остался торчать в бедре нападавшего. Два других скинхеда перешагнули через раненого товарища и набросились на тайну. Лишившись оружия, она попятилась, но сразу же уперлась лопатками в спину Фолка. Схватка заняла несколько секунд и закончилась тем, что тайне заломили руки за спину. Резкая боль в суставах заставила забыть обо всем на свете, о Кристине с ее рисунками, о друзьях, которые слушали концерт и знать не знали, что происходит в двух шагах от кинотеатра, о Фолка, который что-то кричал, а потом, судя по звуку, упал на дно пересохшего бассейна. Тайну куда-то поволокли. В глазах темнело, казалось, еще чуть-чуть и сухожилия порвутся, а суставы вывернутся с той же легкостью, как выворачивается бедрушка у курицы. Девушка старалась вовремя переставлять ноги и не спотыкаться. Она чувствовала, что если потеряет равновесие, то не избежит вывиха. Наконец, давление на руки немного ослабло. Все это время тайно шагала, наклонившись вперед, и могла видеть лишь землю, раздолбанный асфальт и собственные кроссовки. Сейчас она сумела приподнять голову и оглядеться. Скинхеды подвели ее к старому побитому автомобилю, на заднем стекле которого была наклейка с черепом, и открыли багажник. «Забрасывай ее!» — скомандовал кто-то. Не успела тайно опомниться, как очутилась в багажнике. Лежать здесь можно было только в позе зародыша, на боку, упираясь подбородком в колени. Над головой железной пастью хлопнула дверца багажника, и на тайну навалилась темнота. Снаружи доносились приглушенные голоса скинов, но разобрать, о чем они говорят, было невозможно. Несколько секунд спустя взревел мотор, машина завибрировала, затряслась и тронулась с места. Первым делом. Тайна ощупала плечевые суставы, было больно, но руки двигались. Убедившись, что дело не дошло до вывиха, девушка принялась вслепую обследовать багажник. В замкнутом пространстве компанию ей составляло запасное колесо, больно упиравшееся в поясницу, и пустая канистра. Тайна надеялась найти ломик или разводной ключ, но похитители не оставили здесь ничего, что можно было бы использовать как оружие. Конечно же, они не знали, что нож, оставленный на пустыре перед кинотеатром, всегда возвращался к тайне. Это был ее туз в рукаве. Ощупав стенки и укрытое резиновым ковриком дно багажника, девушка попыталась приподнять крышку, но, разумеется, без толку. Это была ловушка, причем шумная, душная и воняющая бензином. Решив не тратить силы попусту, тайна легла поудобнее, расслабилась, и принялась неспешно массировать травмированные суставы. Она не знала, с какой целью ее засунули в багажник, почему скинхеды схватили именно ее, а не фолка. В такой ситуации оставалось одно — ждать, пока противник сделает следующий ход. Малоприятная поездка продолжалась минут двадцать. Машина остановилась, хлопнули двери, и тайна снова услышала грубые голоса похитителей. «Доставайте девчонку! Быстрее!» Заскрипели пружины, и крышка багажника приподнялась, впустив в замкнутое, похожее на тесный гроб пространство, немного свежего воздуха и тусклого света. Впрочем, свет, идущий от уличного фонаря, тут же загородили две бритые башки, а четыре крепкие руки схватили тайну за куртку и щиколотки. Без лишних слов ее вытащили из багажника и поставили на ноги. Налётчиков осталось пятеро — Остальные, как трудно было догадаться, просто не поместились в машину. Это, впрочем, ничего не меняло. В одиночку справиться с пятью агрессивными скинхедами так же нереально, как и с пятнадцатью. Та же парочка бритоголовых, что вытащила тайну из багажника, подхватила ее под руки и поволокла к бетонному забору. Место казалось знакомым, но в темноте девушка не сразу сообразила, куда ее привезли. Только увидев в заборе... Круглую дыру с торчащей арматурой она поняла, где находится. Это был Дендрарий, а в его глубине — место, которое толкиенисты называли Толеоном. «Теперь все ясно», — подумала тайна. Один из скинхедов включил фонарик, и вся компания нырнула в черный, похожий на портал в иное измерение, пролом. Шли молча, рассекая темноту лучом фонарика. Ночью Дендрарий выглядел как настоящий лес, где за любым кустом мог притаиться голодный хищник или сказочный монстр. Но главное чудовище, хитрое, опасное и наделенное сверхъестественными талантами, ждало впереди. За похищением, конечно же, стояла бывшая подружка Фолка. Она не могла сделать так, чтобы тайно порезала себе вены или выпила очиститель для труб, но зато могла заставить банду скинхедов Устроить облаву у кинотеатра. Не понимала тайна одного, зачем было ее похищать и везти сюда в дендрарий. Все могло закончиться еще на пустыре возле заброшенного фонтана. Наверное, Кристина хочет лично увидеть, как меня прикончат, подумала девушка. Деревья начали понемногу редеть. В тишине, нарушаемой лишь сопением бандитов, тайно услышала отрывистые щелчки. Так могли стрелять брошенные в огонь сырые ветки, и действительно, спустя минуту-другую между стволов показался оранжевый огонек. Главарь скинхедов двинулся на свет костра, и вскоре банда вышла на поляну, где по выходным собирались толкиенисты. Там, где орки, эльфы и гномы в самодельных доспехах махали самодельным же оружием, сейчас полыхал большой костер. К темному небу поднимались траурные ленты черного дыма. Разводить костры в Дендрарии наверняка не разрешалось, но для Кристины подобные запреты ничего не значили. Она могла сделать так, что сторожа и милиция до самого утра будут обходить это место стороной. И вытворяй что хочешь, хоть костры жги, хоть людей убивай. Сама Кристина в длинном пальто и красном шарфе стояла в двух шагах от огня, вытянув к нему раскрытые ладони. — Мы привели девчонку! Прохрипел главарь, направляя луч фонарика тайне в лицо. Вижу, сказала Кристина. Тащите ее сюда, а потом можете проваливать. Двое молодчиков без лишних слов бросили тайну на траву к ногам Кристины. Секунду спустя их плечистые силуэты растворились в темноте. Тайна и Кристина остались один на один. Я думала, ты хочешь посмотреть, как скинхеды будут меня убивать сказала Тайна, поднимаясь на ноги. «А ты их отпустила?» «Почему?» «Неужели непонятно?» фыркнула Кристина. «Нет, потому что я хочу прикончить тебя собственными, а не чужими руками!» Тайна внимательно посмотрела на художницу. Та выглядела ужасно. Лицо осунулось, глаза и щеки ввалились, язык то и дело облизывал потрескавшиеся губы, «Вот почему она не взрывает президентские самолеты», — подумала Тайна. «Рисунки истощают ее». Кристина заставила целую банду скинхедов плясать под свою дудку, но при этом стала похожа на ходячий, да к тому же еще и безумный труп. «Фолка был прав», — сказала Тайна. «Ты больная на голову стерва». «Он так сказал?» — прошипела Кристина. Тайна лишь пожала плечами. Сейчас, когда рядом не было Скинхедов, она расслабилась. Кристина представляла опасность лишь на расстоянии. Ей требовалось время, чтобы нарисовать комикс, а что она могла сделать в схватке один на один? Если только у нее в кармане не припрятан пистолет, Тайне ничего не угрожало. Однако на всякий случай она засунула руки в карманы куртки и нащупала в правом рукоять ножа. Это девушка Валькирия», «И все остальные. Зачем было их убивать?» — спросила Тайна. «Скорее для того, чтобы потянуть время, чем из любопытства. Что они тебе сделали?» «Эта косорукая дура-валькирия едва не выбила мне глаз!» — воскликнула Кристина. «Этого недостаточно?» «Ну, хорошо. А я-то тебе чем не угодила?» — поинтересовалась Тайна. «А ты, можно подумать, не понимаешь!» — Кристина издала скрижещущий смешок. Тайна отрицательно покачала головой. Она действительно не видела причин устраивать такой спектакль. «У тебя тоже есть кое-какие способности», — произнесла художница. «Помнишь, в первый день, когда ты появилась в Талионе, с неба упали игральные кости?» «Помню». «Только мы их видели, ты и я, а больше никто». «Скажи». Художница внезапно понизила голос. «Ты случайно не знаешь, что это было?» «Понятия не имею», — пожала плечами тайна. «И тебе неинтересно?» Кристина нервно поежилась, хотя от костра шел ощутимый жар. «Неинтересно, зачем скинхеды засунули меня в багажник и привезли в Дендрарий?» Недовольно бросила тайна. «Потому что у меня есть какие-то там способности. Это настоящий бред!» «И ничего не бред!» — огрызнулась Кристина. «У меня есть особые силы! Я сверхчеловек, понимаешь? И я должна быть единственной такой!» Ой. «Да я уже сотню таких встречала, если не больше», — отмахнулась тайна. «И покруче тебя. Врешь. «Не, чистая правда. Если это единственная причина, то я пойду». «Конечно, не единственная! Еще ты увела моего парня!» «Вообще не понимаю, о чем ты», — искренне призналась тайна. «Ага. Как же!» — бросила Кристина и стремительным движением выхватила из-под плаща длинный слегка изогнутый меч с круглой гардой. Его поверхность была покрыта блестящим красноватым лаком. «Покончим с этим поскорее!» «Ты собираешься убить меня деревянным мечом?» Удивилась Тайна, мысленно порадовавшись, что это все-таки оказался не пистолет. «Почему же деревянным?» сказала Кристина и потянула за рукоять. То, что Тайна приняла за деревянный меч, оказалось лакированными ножными. Стальное лезвие покинуло их с глухим, почти змеиным шипением. Толкинисты сражались исключительно деревянным оружием. Увидев в руках у Кристины настоящий и притом очень острый меч, тайна на мгновение растерялась. «Откуда у тебя такой?» — спросила она. Понравился? «Понравился?» — усмехнулась Кристина. «Это катана — оружие самураев. Видишь ли, прадедушка Фолка был генералом, сражался в русско-японскую войну и привез этот меч из Японии как трофей. Семейная реликвия, так сказать». «И Фолка отдал его тебе?» — удивилась Тайна. «Конечно! Вчера он принес его в дендрарий и оставил в укромном месте, все, как я нарисовала. Правда, сам бедный Фолка этого не помнит». «Ты не только убийца, но и воровка», — сказала Тайна. «Звались!» — бросила Кристина и перехватила длинную, оплетенную красным шнуром рукоять меча двумя руками. Девушек разделяло несколько шагов. Художница пошла вперед, Тайна начала отступать. Они двинулись вокруг костра, так словно совершали какой-то древний языческий ритуал. Кристина не торопилась нападать. Ждешь, что кто-нибудь придет на помощь?» — спросила она. «Напрасно!» Тайна не ждала помощи. Она прекрасно понимала, что сама должна разобраться с художницей. Воздух с тугим свистом рассекла сверкающая петля. «Настоящей катаной можно разрубить парящее в воздухе перо, сказала Кристина. А я отрублю твою голову и потом брошу ее в костер. Ты же еще никого не убивала собственными руками, предположила Тайна, и по выражению лица художницы поняла, что попала в точку. Думаешь, это так же просто, как намалевать комикс? В этот момент в костре особенно громко выстрелила сырая ветка, в воздух взметнулся сноп искр. И Кристина подпрыгнула от неожиданности. Воспользовавшись ее замешательством, Тайна бросилась бежать, но, отдалившись от костра всего на 10-15 шагов, поскользнулась на влажных листьях, устилавших поляну. Она упала на четвереньки, руки разъехались, а в нос ударил запах напитанной дождем почвы и преющих листьев. Крепко сжимая нож, Тайна перекатилась на спину. Кристина быстро сокращала разделявшее их расстояние, Костер находился за спиной художницы, и ее силуэт казался абсолютно черным. Лишь лезвие японского меча горело кроваво-красным светом. Тайна успела подняться на колени, когда на нее налетела Кристина. «Сдохни!» — крикнула художница, опуская меч острием вниз. Тайна, по-прежнему сжимавшая в руке нож, ударила прямо перед собой. Оба лезвия нашли цель. Кристина всхлипнула и медленно осела на землю. Девушки вцепились друг в друга. Тайна чувствовала жгучую боль в груди, по спине и животу струилась липкая горячая кровь. Кажется, лезвие катаны вышло между лопаток, пропоров куртку, но Тайна не была в этом уверена. Ее собственный нож на всю длину вошел Кристине в живот. «Я тебя уничтожу!» — прохрипела художница, Глядя тайне в глаза, И тут над поляной пронесся порыв холодного ветра. Он прошелестел в кронах ближайших деревьев, сорвал листья и щедрой рукой швырнул их в костер. Тайна, на мгновение позабыв о пронзившем ее лезвии и о крестине, вцепившейся в нее словно клещ, огляделась. Листья неспешно вычерчивали над костром фигуры загадочного танца, как будто не падали а погружались на дно озера. Что-то темное, темнее самой ночи, нависло над поляной. Девушки разом посмотрели на небо и увидели титанические игральные кости. Кубики ударились о землю, отскочили и снова взлетели к небу, паря так же медленно, как листья над костром. Казалось, что парк превратился в настольную игру, а тайна и Кристина — пластмассовые фишки. «Кто-то играет», сказала тайна и усмехнулась. «Вот что здесь происходит». «Что? Что происходит?» просипела Кристина, переводя взгляд с чудовищных кубиков на тайну и обратно. «Кто-то пытается играть нами». «Кто?» «Не знаю», отозвалась тайна. «Но я обязательно выясню». «А вот в этом ты ошибаешься» сказала Кристина. «Ничего ты уже не выяснишь!» Тайна хотела спросить, что же ей помешает, но в этот момент Кристина прокрутила меч вокруг своей оси. Кровь хлынула, как вода из крана. Вспышка боли заставила Тайну позабыть о фантасмагорических игральных костях и вообще обо всем на свете. Нечто похожее она испытала лишь однажды, когда к ней прикоснулся Максим. Молчаливый парнишка из приюта для детей Индиго. Земля стонала и сотрясалась, а сознание тайны стремительно угасало. Поле зрения сузилось до размеров замочной скважины в абсолютно черной двери. И сквозь эту щелку тайна увидела, как ее собственная кровь, стекая на траву, смешивается с кровью Кристины. Перед мысленным взором Всплыло лицо Атлики в окружении ореола пушащихся волос и прозвучал ее бодрый голос. «Мы с Валькирией были не просто подругами. Видишь, у меня до сих пор шрам на руке остался. Это на всю жизнь». «О, чёрт!» — выдохнула Тайна, на мгновение всплывая из глубин беспамятства. «Только этого не хватало. Что ты там бормочешь?» — простонала Кристина. Она втягивала голову в плечи, и вздрагивала каждый раз, когда игральные кости ударялись о землю. «Кровь. Мы смешали кровь. И что?» «Только такой сестры, как ты, мне не хватало». «Не переживай», — проскрежетала художница. «Все равно ты сейчас сдохнешь». «Как бы не так», — отозвалась тайна. Черная дверь между ней и Кристиной Снова начала захлопываться. Потом кто-то вставил ключ в замочную скважину, и пришла темнота.